Устав от вас враги, от вас друзья И от уступчивости речи русской, Надену крест серебряный на грудь, Перекрещусь и тихо тронусь в путь По старой по дороге по Калужской. Троицын день, 1916 года.